Одним из самых твёрдых убеждений Евлалии, которое не в состоянии было поколебать никакое число изобличающих его неправильность показаний, заключалось в том, что настоящей фамилией госпожи Созра была фамилия Созрен. "Я не прошу у Бога прожить до 100 лет", отвечала тётя, предпочитавшая не назначать точно определённые границы дням своей жизни. А так как Евлалия умела, кроме того, как никто другой, развлекать тётю, не утомляя её, то её посещения, имевшие место регулярно каждое воскресенье, разве только случалось что-нибудь непредвиденное, были для тёти удовольствием, перспектива которого держала её в состоянии радостного возбуждения, очень скоро, впрочем, сменявшегося состоянием мучительным. Как слишком долго неудовлетворяемый голод, стоило только Евлалии немного опоздать. Слишком затягиваясь, это наслаждение ожидать Евлалию обращалось в пытку. Тётя то и дело поглядывала на часы, зевала, жаловалась на недомогание. Если звонок Евлалии раздавался перед самым вечером, когда тётя терял уже всякую надежду, то он почти что делал ее больной. Действительно, по воскресеньям она только и думала, что об этом посещении. И по окончании завтрака Франсуаза с нетерпением ожидала момента, когда мы покинем столовую, чтобы ей можно было подняться наверх и заняться тетей. Но, особенно когда в Камбре устанавливалась хорошая погода, проходило много времени с тех пор, когда, Как горделивый полуденный час, нисходивший с колокольни Сент-Элер, которую он украшал на мгновение двенадцатью геральдическими зубцами своей звучащей короны, успевал пробить над нашим столом возле освящённого хлеба, который также просто приходил к нам из церкви, а мы всё ещё сидели над тарелками со сценами из тысячи и одной ночи, отяжелевшие от жары, а ещё больше от еды. В самом деле, к неизменной основе из яиц, котлет, картофеля, варенья, бисквитов, о появлении которых на столе французы даже не объявляла нам больше. Она присоединяла, соответственно, урожаю на огородах и фруктовых садах, результатам морского улова, случайностям рынка, любезности соседей и своим собственным талантам, так что наши меню Подобно тем четырёхлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражало чередование времён года и событий человеческой жизни. Комбалу, так как торговка поручилась ей за её свежесть, индейку, так как ей попалось отличное на рынке в Русенвиль-Лепен, испанский артишок и с мозгом Так как она ещё не готовила их нам этим способом, жареного барашка, так как прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит, и до обеда придётся ждать ещё целых 7 часов. Времени достаточно, чтобы переварить этого барашка. Шпинат для разнообразия, абрикосы, так как они были ещё редкостью, смородину, так как через 2 недели её нельзя уже будет достать. малину, так как господин Сван собственноручно принёс её. Вишни, которые в первый раз уродились на вишнёвом дереве нашего сада после того, как в течение 2 лет оно не давало плода. Творог со сливками, который я так любил в те времена. Миндальная пирожная, так как она заказала его на Кануне. Кулич, так как пришла наша очередь приносить его в церковь. Когда же всё это было съедено, на стол подавался нарочно для нас приготовленный, но посвящённый главным образом моему отцу, большому любителю таких вещей, шоколадный крем, плод творческого вдохновения Франсуазы. Воздушный и лёгкий, как произведение, исполненное для чрезвычайного случая, в которое она вложила весь свой талант. Тот, кто вздумал бы отказаться от него, сказав: "Спасибо, я уже кончил, больше не могу", сразу был бы низведён до уровня тех варваров, которые, получая от художников подарок, какое-нибудь его произведение, исследуют его вес и материал, тогда как в нём ценны только замысел и подпись автора.